Генри рассмеялся. Он повеселился от души, больше не стоит издеваться над братом. «Ответь мне на один вопрос, Майк», — сказал он, подавшись вперед. «Почему ты продолжаешь притворяться, что тебе вовсе не хочется пригласить Джулию на свидание?» Майк непонимающе заморгал. «Мы с ней просто друзья!» Генри пропустил его ответ мимо ушей. «Ты из-за Джима так к этому относишься?» Видя, что Майк не хочет отвечать, он отложил пончик в сторону. «Джима давно нет в живых. Ты ведь не пытаешься увести у него жену. Так почему же, Генри, ты сам ведешь себя так, будто мне не следует встречаться с ней? Вспомни нашу прогулку на яхте прошлым летом. Потому что тогда это было совершенно неуместно, Майк. Понимаешь, Джулии требовалось время, чтобы болюли глаз». В прошлом году она еще не была готова встречаться с мужчинами, даже полгода назад не была готова, а вот сейчас время пришло. Ответить что-либо Майк был не в состоянии. И откуда Генри все знает? «Все не так легко», — наконец промолвил он. «Конечно, не легко. Думаешь, мне было легко в самый первый раз пригласить Эмму на свидание?» Таких желающих у нее было хоть отбавляй, но я понял тогда, что самое худшее, что могло случиться со мной, это услышать ее отказ. Как же, как же. Эмма сама мне рассказывала, что первая положила на тебя глаз еще до того, как ты осмелился предложить встречаться. Вы с ней просто созданы друг для друга. Но я не знал этого. По крайней мере, тогда не знал. Знал только, что должен попытаться завоевать ее. Майк посмотрел брату в глаза». «Она не была женой твоего лучшего друга». «Нет, не была», — согласился Генри. «Но мы до того и не дружили с как вы с Джулией. В этом-то и сложность. Что будет, если наши отношения изменятся, станут другими? Они уже изменились, братишка». «Не совсем». «Точно тебе говорю», — возразил Генри. «Иначе ты не стал бы выспрашивать меня о ее свидании, верно?» Джулия сама бы все тебе рассказала, оставайся у вас все по-прежнему. Она ведь рассказывала тебе о Бобби. Майк не нашелся, что ответить. Глава четвертая. Как только Ричард вошел в салон, Сингер поднял голову и зарычал. Правда, приглушенно, будто опасался, что Джулия начнет бронить его. — Что, милый, пришли подстричься? — улыбаясь спросила Андрея. Ричард был одет в джинсы и рубашку, верхние пуговицы которой были расстегнуты, оставляя достаточно пространства, чтобы увидеть завитки волос на груди. «Я освобожусь через пару минут». «Нет, стричься я пока не собираюсь», — покачал головой Ричард. «Джулия здесь?» Улыбка моментально исчезла с лица Андрея. Она щелкнула жевательной резинкой и кивком указала на заднюю часть салона. «Да, она на работе, вон там». Из-за перегородки вышла Мэйбл. «А, Ричард, как поживаете?» Ричард повернулся к Мейбл и узнал в ней женщину, которая в субботу тоже была в ресторане. Хотя выражение ее лица казалось вполне любезным и дружелюбным, он понимал, что она все еще пытается оценить его внешность. Маленькие городишки, в которых Ричарду приходилось бывать, практически ничем не отличались один от другого. «Прекрасно, мадам, благодарю вас». «Ну и отлично. Джулия освободится через минуту, Она кого-то из клиенток усадила под сушилку. Пойду скажу ей, что вы пришли. Благодарю вас». Даже не оборачиваясь, Ричард понял, что Андрея продолжает смотреть на него. «Стильная штучка. Так, наверное, думает о ней большинство мужчин, приходящих сюда, но его не впечатляет. Она изо всех сил пытается поразить его своей броской внешностью, но ему нравятся женщины другого типа» такие, как Джулия, скромные, здоровые, цельные натуры. «Ричард!» — раздался через секунду голос Джулии. Увидев его, она улыбнулась. Сингер поднялся с подстилки и хотел последовать за хозяйкой, но та жестом остановила его. Пес замер на месте и перестал рычать. «Привет!» — поздоровался Ричард. «Вижу, он уже начинает ко мне понемногу привыкать, верно?» Джулия бросила взгляд на Сингера он... У нас с ним состоялся серьезный разговор. Думаю, Сингер исправился. Разговор? Он немного ревнует. Ревнует? Чтобы понимать Сингера, нужно пожить с ним бок о бок, пожала плечами Джулия. Ричард удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Что вы у нас делаете? Спросила Джулия. Хотела узнать, как вы поживаете. У меня все нормально, но в данный момент я очень занята. А почему вы не на работе? А я на работе, если можно так выразиться. Работа консультанта дает мне относительную свободу, и я решил заехать в ваш город. Просто чтобы увидеть меня? Других планов у меня не было. Джулия улыбнулась. Мне очень понравилось, как мы с вами провели время в субботу вечером. Мне тоже признался Ричард и перевел взгляд с Мейбл на Андрея. Обе женщины, казалось, были заняты своими делами, но он знал, что они прислушиваются к их разговору. «Вы не попробуете на пару минут отпроситься с работы, чтобы мы поговорили на улице? Я вам звонил раньше, но не застал. Я бы с радостью, но не могу оставить клиентку. Совсем ненадолго». Джулия задумчиво посмотрела на часы. «Обещаю, что не отниму вас много времени», — добавил Ричард. «Я понимаю, что вы на работе». «Ну, хорошо», — кивнула Джулия, — «всего на пару минут» иначе весь остаток дня мне придется восстанавливать прежний цвет волос моей клиентки. Пойду на секунду взгляну, как она там. Конечно. Джулия подошла к клиентке, голова которой находилась под перфорированным пластиковым колпаком. Из дырочек колпака торчали покрытые пурпурной кашицей красителя пряди волос. Джулия проверила, насколько они прокрасились, уменьшила мощность сушилки, чтобы получить пару лишних минут для разговора, и вернулась к Ричарду. «Все в порядке?» — сказала она, направляясь к двери. «Я готова». Ричард вышел следом за ней, дверь, нежно звякнув колокольчиком, закрылась. «Так о чем вы хотели поговорить?» Ричард пожал плечами. «Да, собственно, ни о чем особенном. Просто хотел несколько минут побыть с вами. шутить. Нисколько. Но почему? Сам не знаю. Я нашла вашу открытку», — сказала Джулия. «Не нужно было этого делать». Знаю, но мне очень захотелось, потому вы и позвонили мне сегодня утром, чтобы узнать, получила ли я открытку.